Голова шестидесятая. Пятница. 10 марта. На следующее утро, в половине двенадцатого, Рос сидел в полутемном кабинете Хусама Удина за плотными шторами, с удовольствием попивая крепкий сладкий кофе. Голова раскалывалась. Вчера ночью он изрядно угостился виски. «Ненормально так много пить», — говорил себе Рос. «С другой стороны, что сейчас в его жизни нормального?» Слепой мудрец, как обычно, в коричневом халате и в тёмных очках сидел напротив. В руке его милость сигарета. Перед ним стояла пепельница чинзана, заполненная окурками. «Вам пришлось нелегко, Рос. На эту битву вы выиграли». «Да, хоть я и сам не понимаю, как мне это удалось». «Явно не благодаря вашему кузену», — ответил Роз. Глаза постепенно привыкли к полутьме, и он начал различать больше. «Быть может, по воле Аллаха?» «Всё, может быть», — улыбнулся Рос, и вдруг понял, что улыбается впервые за эти несколько дней. Однако старик не улыбнулся в ответ. На его лице читалась глубокая озапоченность. «За вами следят, Рос. Враги знают, что сейчас вы здесь». «Да нет», — убеждённо ответил Хантер, «я очень внимательно смотрел по дороге». «Говорю вам, за вами следят» почему вы так думаете? В вашем голосе звучит усталость. Быть может, сейчас вы не в силах мыслить ясно. Поймите, вы имеете дело с очень умными людьми. С профессионалами. Они будут следить за вами повсюду, и вы никогда этого не заметите. Телефоны ваши, скорее всего, тоже прослушиваются. Сегодня утром я проверил машину, нет ли на ней каких-нибудь следящих устройств, и ничего не нашел. «Говорю вам, вы ничего и не найдёте». Удин был слеп. Но сейчас Россу казалось, что старик сверлит его поразительным взглядом из-под тёмных очков. «Придя ко мне, вы сказали, что вам нужен человек в луксоре. Человек с машиной, который сможет о вас позаботиться. Тогда опасностью и не пахло. Теперь всё изменилось. Машина моего двоюродного брата разбита. Восстановлению не подлежит, и его страховка не покроет ущерб». Однако не о нем я беспокоюсь. На него я зел за то, что он бросил вас и сбежал. Нет, Рос, беспокоюсь я о вас. Вы в беде, понимаете? Не все так просто. Хадиди, разумеется, постараюсь возместить ущерб. Что касается меня, я журналист, занимаюсь расследованиями. Поначалу думал написать забавную историю о чудаковатом старике, возомнившем, что он открыл доказательства существования Бога. Теперь же, похоже, все это оказывается намного реальнее, чем я мог себе вообразить. И намного опаснее, видно. Если я правильно понимаю, речь идет об окончательном доказательстве существования Бога? Правильно. Иногда здесь в сердце своем, проговорил Удим, положив руку на грудь, я глубоко сожалею о том, что не обладаю крепкой и безусловной верой. Для тех, кто верит в Аллаха и всецело полагается на его волю, смерть не страшна. Тоже верны для любой другой веры. Для всех на земле, кто верит в единого Бога. Будь то христиане, мусульмане, иудеи или сикхи. Все они верят в одного Бога. Лишь понимают его по-разному. Быть может, сикхи ближе всех к истине. Они стремятся разглядеть божественный порядок во всем, что нас окружает, и постичь природу Бога, постигая мир. «Это ближе всего к тому, во что я верю сам» в разумный замысел, создавший нашу вселенную. Впрочем, не важно. Сейчас важно лишь одно. Моему другу грозит страшная опасность. это друг вы, Росс. Вот что я слышу. Хусам, что вам об этом известно? На родине в Египте у меня осталось много друзей. Они рассказали мне, что вы привезли с собой в Англию предмет величайшей важности, предмет, который может навлечь на вас беду. Почему вы так думаете? Мне рассказали, что вы привезли с собой величайшую святыню чужой религии. Религии, которая не раз на протяжении столетий враждовала и с исламом, и с другими конфессиями. Если этот примет не поделка, а у вас, по-видимому, есть основания так думать, владеть ими очень опасно. Множество людей будут охотиться за ними, и уже охотятся. Вас едва не убили. Эти люди не остановятся, пока не завладеют тем, что у вас в руках» а их силы и возможности почти безконечны. «Но кто они? Вы знаете, кто за мной охотится?» Удин сунул в рот новую сигаретку и попытался зажечь ее от предыдущей. Удалось не сразу, Рос даже пристал, готовый ему помочь. Однако Удин наконец справился с сигаретой и сделал глубокую затяжку. На вопрос он так и не ответил. «Вы привезли с собой зуб. Возможно, только возможно». «Это зуб вашего пророка Иисуса Христа. Быть может, тест ДНК прояснит этот вопрос?» Рос кивнул, глядя в непроницаемость стекла «Откуда он знает?» – думал. «Представьте себе, друг мой, что исследование этого зуба подтвердит его происхождение. А затем с помощью радиоуглеродной литировки вы установите, что его возраст действительно 2000 лет. У вас есть и другой предмет». Чаша, из которой пил Иисус Христос на Тайной Вечере, и в которую потом ученики собрали его кровь. Представьте себе, что ДНК зуба и крови совпадут. Хусам, откуда вам все это известно? Говорю же вам, друг мой, Рос, хотя сам я и заживо погребен в этом доме, но по всему миру у меня немало друзей. От них я узнаю обо всем, что происходит. Они внимательно слушают, связываются друг с другом, Они знают, то, что у вас в руках может оказаться фальшивкой, ничего не стоящим мусором. Или же реликвии настоящие. И если они настоящие, на свете найдется множество людей, готовых отдать все, чтобы заполучить их, а в вас отшвырнуть с дороги, как ненужную ветошь». «Хусам, вы сказали, что знаете, кто напал на меня в Египте. Кто?» «Пожалуйста, скажите. Мне нужно знать». «Вы уже знаете». «Быть может, еще не поняли?» «Однако наверняка знаете этих людей». «Слышали о них не раз». «Все мы о них слышали». «Глотаем их таблетки и витамины». «Чистим зубы их зумной пастой». «Принимаем их микстур от кашля». «Пьем их слабительные, если у нас запор». «Брызгаем в нос их спреями при насморке». Хотим ли мы почувствовать себя здоровее или быстро нарастить мышечную массу, или уснуть спокойно, или бросить курить, обращаемся за помощью к ним. Каждый год эта компания убивает миллионы людей в Африке и других беднейших странах по всему миру. Продает им непроверенные или просроченные лекарства. Или детское питание, в котором недостает важнейших антител, содержащихся в материнском молоке. Думаете, эти люди остановятся перед убийством одного английского репортера? То, что вы говорите, их у самого относится к любой крупной фармацевтической компании. А какое из них речь? Керклоги. Керклоги? Словно эхо повторил Росс. Да. Судя по вашим словам, эти люди настоящие антихристы. Они верят только в одно, Росс. В деньги. Вот их единственная религия. И они боятся возвращения Иисуса? Думают, если появится бог, способный исцелять людей без лекарств, в их фармацевтике больше не будет нужды?» Удин пкачал головой и, силой затянувшись, выпустил сизый клуб дыма. «Нет, Рос. Такое им, скорее всего, и в голову не приходит. Но они понимают, какую ценность предоставляют для их бизнеса предметы, содержащие в себе ДНК Иисуса Христа. Огромную ценность, выраженную в денежных знаках». «Так, может, предложить им сделку?» — ухмылился Рост. «Друг мой, вы сами скоро поймете, что не стоит заключать сделку с дьяволом.